Приверженцы официальной версии даже предпринимали попытки экспериментально продемонстрировать возможности транспортировки с помощью примитивных способов – на круглых бревнах или камнях. Однако осуществлялось это для блоков всего в несколько тонн. Переход же к перемещению камней весом в сотни тонн вовсе не сводится к простому арифметическому увеличению количества тягловых рабочих в упряжке. а требует качественно иных технологий и приемов, что, впрочем, ясно практически любому сколь-нибудь грамотному специалисту в этой области. Кроме того, даже при относительно небольшом весе груза, экспериментаторы ни разу не прошли весь необходимый путь от начала и до конца. В то же время имеется свидетельство Гарсиласо де Лавега, в котором описывается неудачная попытка самих инков. Согласно его показаниям, один из инских императоров собрал 20 тысяч человек и велел им поднять на гору один из уставших камней. Эксперимент закончился трагедией. Огромный блок сорвался, и тысячи индейцев погибли. Скорее всего, эти цифры явно завышены, либо Делавегой, либо теми, кто рассказал ему это предание. Но само предание, когда смотришь на подобные глыбы, кажется вполне правдивым. Косвенно достоверность предания, которое записал Деловега, подтверждается тем, что даже сейчас местные власти не могут никак убрать один из уставших камней, который перегородил половину автомобильной дороги. Хотя для этого его не нужно затаскивать в гору, а всего лишь немного сдвинуть в сторону. Поэтому до сих пор водители вынуждены объезжать его, по очереди уступая дорогу встречному транспорту. Кроме того, если для перемещения блоков использовались деревянные бревна или круглые камни, как уверяют историки, то эти бревна и камни и до сих пор должны находиться под уставшими камнями. Казалось бы, очень просто решить продолжающиеся уже десятилетия споры противников и сторонников метода тени-толкай. Для этого даже не надо ворочить громадные блоки, а достаточно лишь немного покопать сбоку и посмотреть, что находится под камнями. А в случае обнаружения остатков бревен можно было даже попытаться определить время транспортировки уставших камней имеющимися методами датирования. Однако, несмотря на столь простой и эффективный способ экспертизы, сторонникам официальной версии приходится набирать добровольцев, оплачивать наемных работников, которые надрываются, перетаскивают вручную тяжелые блоки. И всего по одной элементарной причине. Под уставшими камнями ничего нет. И искать там что-то бесполезно. Они лежат непосредственно на скальной породе. Версия перетаскивания массивных камней вручную вызывает еще большие сомнения, если повнимательнее присмотреться к их расположению на самом комплексе. Дело в том, что с добрый десяток огромных гранитных блоков, тех самых, что разбросаны в хаотическом беспорядке, лежат чуть ниже центральной зоны со стороны противоположной направлению к каменоломням. Чтобы эти блоки оказались в таком положении по ходу строительства, нужно было затащить их по прямой на самый верх, а затем зачем-то протащить на десятка полтора метров дальше вниз, либо другой вариант. Не идти напрямую, а сначала обогнуть по долине скальный выступ, на котором находится комплекс, чтобы затем поднимать их вверх по дальнему от каменоломни склону, столь же крутому, как и тот, что находится на пути по прямой. Оба варианта столь же бессмысленны, сколь и весьма трудоемки. Еще больше сомнений в версии историков вызывает храм десяти ниш, названный так по количеству сохранившихся трапециевидных углублений в его задней стене. Достаточно даже просто беглого взгляда на него, чтобы понять, что тут и речи не может быть о каком-то недострое. Наоборот, передняя стенка этого храма была выстроена, а затем разрушена. Некоторые из составляющих ее ранее блоков лежат на террасе ниже, но испанцы эту стенку не разрушали. Крепость им была дана в конце концов без боя, А разрушать ее не было никакого смысла, она вполне могла им еще пригодиться. Индейцам тоже разрушать храм Ниш не было никакой необходимости. Да и в сохранившихся документах нет ни единого слова о том, что кто-то ломал этот храм. Или вообще что-либо в Альян Однако факт остается фактом, следы разрушения явно на лицо, Более того, в картине разрушения есть весьма странная деталь. Блоки передней стенки храма 10 ниш лежат не только непосредственно под самой этой стенкой на ближайших ступенях террасы, но и значительно ниже. А ведь терраса достаточно широкая, и если бы кто-то преднамеренно ломал этот храм, ему пришлось бы на каждой ступени террасы специально подтаскивать камни к краю и скидывать их дальше. И так до самого низа. Там также можно увидеть блоки передней стены храма десяти ниш. Впрочем, вся нижняя площадка непосредственно под террасами просто усеяна разного рода обломками и целыми блоками. Археологи их лишь разложили рядом, дабы беспорядочно валяющиеся камни не мешали туристам, которые в массовом количестве каждый день посещают Альян Тайтамбо. Есть тут, на нижней площадке, даже блок, который явно ранее служил перекрытием огромных ворот, расположенных возле храма Десяти Ниш. Это чуть правее храма. Однако это означает, что массивный блок умудрился каким-то образом не только спуститься вниз по всему ряду террас, но и сместиться в горизонтальном направлении на добрую сотню метров в сторону. Если теперь, с учетом вышесказанного, Вновь взглянуть на расположение блоков из той точки, откуда открывается вид на почти весь комплекс, то становится ясно, что речь надо вести вовсе не о недострое, а о тотальном разрушении уже готовых сооружений. Но кто или что разрушил конструкции, созданные из блоков в тонны и десятки тонн весом? Испанцы и инки этого явно не делали. Да и вряд ли это вообще делали люди. Они не занимались бы оттаскиванием в сторону тяжелых огромных каменных блоков. Тут явно нужно вести речь о каком-то стихийном явлении. Альянта и Тамба находятся в Андах. Анды весьма сейсмоопасный регион. Так может виновато землетрясение? Но при землетрясении руины обрушенных зданий образуют довольно компактные груды развалин. А камни не перемещаются в сторону. И уж точно никакое, даже самое сильное землетрясение не могло бы заставить перекрытие ворот и другие блоки прыгать подобно теннисным шарикам по всему ряду террас сверху вниз. Тут нужно воздействие, которое заставило бы многотонные глыбы смещаться на десятки метров по горизонтали. Остается вариант мощного водного потока, например, какой-нибудь горный сель. И между прочим, в центре хаоса, разрушений, на верхнем ярусе комплекса, можно даже рассмотреть что-то типа промоины. Такой, какую оставляет после себя высохший ручеек. В этом месте также остался лежать одинокий гранитный блок прямоугольной формы, который как указывающая стрелка вытянулся как раз вдоль промоины, указывая примерное направление ручейка. Теперь нужно учесть, что промоина оставлена в скальной породе. И мы получим тогда уже не ручеек, а довольно мощный водный поток. А по расположению каменных блоков, в целом можно довольно подробно восстановить весь процесс разрушения комплекса. Водный поток пришел из-за комплекса чуть наискосок к прямоугольной платформе хрома Солнца. Он полностью развалил всю конструкцию, которая стояла на этой платформе. Разметав составляющие ее гранитные блоки в десятки тонн весом, как щепки Устояли только блоки фасада, платформы, которые оказались тыльной стороны потока Перевалив через центральную площадку, водный поток обрушился на храм десяти ниш Западная стенка храма, которая находится под прикрытием скалы, осталась практически неповрежденной А вот внешняя стена, конечно, подобного удара выдержать не могла и рухнула вниз Но не строго вертикально, а увлекаемая потоком перелетела через ближайшие террасы, на которых остались только по нескольку блоков. Основной удар смеси воды и камней, летевший в полном соответствии с законами физики по параболе, пришелся на нижнюю террасу, где сейчас можно увидеть следы ремонта поврежденной части. Каменная кладка террасы тут заметно отличается от соседних участков. Другой край потока смыл перекрытие ворот и все, что было выше них. Блоки, которые до того составляли неизвестные постройки, лежат ныне в самом низу террас. Но откуда мог взяться этот водный поток? Выше комплекса нет горных речек, нет снежных вершин. Дождь такой силы тоже невозможен. Однако восстановленное нами направление потока разрушителя – В точности совпадает с направлением долины Урубамбы. Поток шел по долине. На своем пути он встретил скальный выступ, на котором стоял комплекс Альянта и Тамба. Обрушился на него. Оставил после себя весь хаос, который мы ныне наблюдаем. При таком предположении все совпадает. Остается только две очень важные детали. Во-первых, комплекс возвышается над долиной на 60 метров. А во-вторых, Урубамба в этом месте течет с востока на запад. А поток двигался с запада на восток, то есть вверх по течению реки. Значит, сама Урубамба тут ни при чем. Ну действительно, не могла же она повернуть вспять, да еще и увеличиться при этом в десятки метров при весьма значительной ширине долины в этом месте. Из всех возможных причин остается только одна – Поток-разрушитель был частью тех катастрофических событий, которые мы называем Всемирный потоп. Любопытно, что в преданиях местных индейцев Кечуа в качестве причины потопа называется именно резкое поднятие океана. Ну чем это не огромная волна? Но Альян Тайтамба находится на высоте 2800 метров над уровнем моря. И до побережья только по прямой почти 400 километров. Неужели цунами с Тихого океана могла дойти и сюда? Ну а почему бы и нет? В одной из древних легенд говорится, что волна, которая пришла со стороны океана, перехлестнула через вершины самых высоких гор. Впрочем, этого даже не требовалось. В воде достаточно было только преодолеть перевалы. По горным ущельям и долинам рек она вполне могла достичь Альян-Тайтамба. И между прочим, легенда явно преувеличивает. Характер разрушений комплекса указывает на то, что водный поток был уже практически на излёте, и высота его тут вряд ли превышала те же 60-70 метров. Будь иначе, разрушения были бы совсем другие, и от комплекса вообще ничего бы не осталось, кроме каменных блоков, разбросанных на большой площади. Однако тогда получается, что комплекс Альянта и Тамба, по крайней мере его мегалитическая часть, выстроенная из огромных блоков, был создан еще до Всемирного потопа. Но кем? Явно не инками. Согласно принятой ныне версии, Империя инков, которая рухнула с приходом сюда испанцев, насчитывает всего не более пары сотен лет. И хотя, по мнению Монтесиноса, на хронике которого историки предпочитают не обращать внимания, история инков намного длиннее и достигает аж нескольких тысяч лет, это все равно мало. Более того, согласно хроникам Монтесиноса, на заре своей истории инки обитали совсем в другом регионе. в районе озера Титикака, а в священную долину пришли намного позже. Так что инки в любом случае строителями допотопного Альян Тайтамба быть не могли. Впрочем, даже на самом комплексе легко можно найти свидетельство того, что инки не строили его мегалитические конструкции, а застали тут уже руины, ремонтом которых и занимались. Но делали это так, как позволял их уровень развития. их уровень примитивных ручных технологий строительства, создавая сооружения из рваного необработанного камня на глиняном растворе. Именно такие сооружения окружают ныне комплекс Альян Тайтамбо. Иногда в таких примитивных конструкциях попадаются хорошо обработанные прямоугольные блоки из черного базальта или гранита. Эти блоки явно выбиваются из всего стиля кладки. Да и находятся они чаще всего там, где использовать их не было никакой необходимости. Можно было и там положить обычные обломки каменной породы. Достаточно ясно, что инки лишь использовали ровные блоки древних руин, которые просто оказались под рукой. Есть еще и более явные признаки того, что инки не имели отношения тут не только к мегалитическому строительству, но и к качественной обработке блоков, из таких твердых пород камня, как гранит и базальт. Так тут можно встретить инскую кладку из рваного камня на глиняном растворе, которая лежит прямо поверх остатков стены, созданной без какого-либо раствора, из тщательно подогнанных друг к другу прямоугольных блоков черного базальта. Разница технологий тут настолько очевидна и настолько огромна, что выбора даже не остается. Понятно, что речь должна идти Даже не просто о разных культурах, а о разных цивилизациях. К этим же выводам можно прийти, глядя на боковые, западную и восточную стены платформы Храма Солнца. В отличие от фронтальной стены, где между огромными блоками находятся тщательно подогнанные к ним длинные узкие гранитные вставки, на боковых стенах промежутки между монолитами заложены обычным рваным камнем. Да и сами монолиты боковых стенок порой явно установлены не так, как они стояли изначально. Налицо характерные признаки ремонта инками гораздо более древних стен, созданных совершенно другой цивилизацией. Инки, конечно, старались, но выше головы не прыгнешь, как смогли, так и провели ремонт. Востановленная последовательность событий фактически запечатлилась в нижнем ряду террасы комплекса. Тут остался участок, в котором можно отчетливо проследить три принципиально разных слоя. Нижний слой – остатки стены из прямоугольных блоков черного базальта без какого-либо раствора. Средний слой – навал глыб камня земли селевого характера. Верхний слой – инская кладка из рваного камня на глиняном растворе. Так что вполне обоснованным можно считать еще одно предположение. предположение, что знаменитые инские террасы придуманы вовсе не инками, а допотопной цивилизацией. Само существование некой допотопной цивилизации, которая, кстати, нередко упоминают древние легенды и предания, современными профессиональными историками не рассматривается даже в качестве гипотезы. А тут мы имеем не просто свидетельство о ее существовании в реальность, но и прямые доказательства ошибочности линейного подхода к развитию цивилизаций от простого к сложному. Самые нижние слои конструкции не только совершеннее более верхних слоев, но и превосходят их на несколько порядков как по уровню обработки камня, так и по уровню строительных технологий. Так что смысл термина «допотопный» необходимо пересматривать и возвращаться к его изначальному содержанию, относящемуся только на фактор времени, но никак не на уровень совершенства. Впрочем, к тому, насколько совершенны были технологии этой неизвестной историками и отвергаемой ими цивилизации, мы вернемся несколько позже. А сейчас обратим свой взор к другому континенту западного полушария, Северной Америки. В ходе съемочно-исследовательской экспедиции, которая состоялась весной 2005 года, нам удалось обнаружить в Мезоамерике следы, которые также можно отнести к последствиям сильнейшего наводнения или даже цунами. Неподалеку от Пуэбло, крупного административного центра Мексики, Располагается небольшой городок под названием Чолула, где находится древняя пирамида, которая по своему объему даже превышает Великую пирамиду на плато Гиза в Египте. Правда, ныне Чолулская пирамида больше похожа на простой холм, на вершине которого красуется католическая церковь, церковь Пресвятой Девы-Утешительницы, возведенная тут в 1666 году. Появление холма, который накрывает ныне пирамиду, представляет из себя довольно большую загадку. По одной версии испанцы засыпали глиной древнее индийское святилище, чтобы затем поставить сверху католический храм. По другой версии это сделали сами индейцы, услышав о приближении конкистадоров и решив спрятать святилище от разрушения завоевателями. Однако обе эти версии абсолютно не согласуются ни со здравой логикой, ни с реальными фактами. Во-первых, ни в одном историческом документе нет ни слова о том, чтобы испанцы на это тратили свои силы. Да и не занимались они нигде ничем подобным. Разрушать – разрушали, грабить – грабили. Но организовать и проводить такие масштабные земляные работы с абсолютно непонятной целью и мы в голову никогда не приходило. А во-вторых, если бы сами индейцы даже и захотели что-либо припрятать таким невероятным образом, то у них не было никакой возможности в столь короткие сроки выполнить подобный огромный объем работ. Напомню, надо было скрыть под землей постройку объемом превышающим объем Великой Пирамиды. Все указывают на то, и так считают те археологи, кто предпочитает придерживаться все-таки элементарной логики, что пирамида была заброшена и имела вид простого холма задолго до прихода сюда испанцев. Но откуда в этом случае взялся слой глины над ступенчатой конструкцией? Конечно, пирамида могла покрыться наносами в ходе обычных эрозийных процессов. Пусть даже для столь внушительного слоя наносов должно было пройти очень много времени. Следы таких процессов можно встретить в Мексике повсеместно, Древние постройки обрастают джунглями и постепенно скрываются под землей, это точно. Но под землей, а не под глиной. А тут же мы имеем именно глину, что особенно хорошо видно на западной стороне, где археологи раскопали одну из ступенчатых пристроек к пирамиде, оставив на всеобщее обозрение разрез мощного слоя наносов и лишь немного укрепив камнями его вверх для того, чтобы предотвратить разрушение дождями. Вариант рукотворной засыпки пирамиды столь большим количеством глины отпадает вследствие его полного абсурда. Остаются лишь естественные причины. Но подобный состав наносов мог обеспечить только сель, которому взяться было просто неоткуда, ведь горы тут находятся на весьма значительном удалении. Они кажутся небольшими холмиками на горизонте. Получается, что перед нами следы весьма мощного катаклизма, который... судя по характеру последствий, вполне мог иметь непосредственное отношение к событиям, связанным со всемирным потопом. Однако в данном случае мы сталкиваемся явно не с библейским вариантом, поскольку потоки воды с небес не могли бы привести к образованию слоя глины над пирамидой. Он мог образоваться именно в результате селя, порожденного волной такой мощности, которой бы хватило для того, чтобы дойти сюда со стороны океана, а это минимум 200 километров, то есть речь заведомо должна идти об огромной волне. Но тогда нужно предполагать, что пирамида Чалулы – допотопное сооружение. Может ли такое быть? Ну а почему бы и нет? Никаких документальных свидетельств строительства пирамиды нет. Археологи достоверно могут лишь констатировать, что пирамида – вместе с комплексом сооружений вокруг, многократно достраивалась разными культурами. А вот к какому возрасту относится самая древняя часть, точно сказать не могут. Все имеющиеся оценки гораздо больше напоминают либо просто высасывание из пальца, либо подгонку под заранее заготовленный ответ в рамках официально принятой версии истории Мезоамерики. В ряде местных мифов утверждается, что пирамида Чолулы была построена расой гигантов в незапамятные времена. Правда, в древних легендах речь идет не о тех, кто погиб во время потопа, а как раз наоборот. О семи гигантах с деформированной фигурой, которые выжили в ходе катаклизма, и главным среди них был великан по имени Шельхуа. Очарованные светом солнца, они решили построить башню, достающую до солнца. Столь дерзкий замысел привел в гнев бога небес, который приказал небожителям спутать планы великанов. Боги разрушили постройку, оставив от башни только самое ее основание в виде пирамиды. И разбросали строителей по разным уголкам мира. На мой взгляд, тут явно чувствуется сильное влияние христианства. в угоду которому индейцы искажали древние предания. И вот данная легенда обнаруживает уже слишком детализированное сходство с мифом о Вавилонской башне. Кроме того, исказить древние предание могли не только сами индейцы, но и испанцы, которые его записали, адаптируя индейскую легенду под свою католическую веру. Любопытный момент этих преданий заключается в том, что та же раса гигантов упоминается в качестве строителей других пирамид – пирамид Теотиоакана. Историки также сходятся на том, что Чалульская пирамида и знаменитый комплекс Теотиоакана – дело рук одной и той же культуры. Впрочем, и у нас в ходе экспедиции не возникло сомнений в том, что строители двух комплексов были одни и те же. Но прежде чем перейти к пирамидам Теотиоакана – Необходимо остановиться еще на одном моменте, связанном с особенностями строительных технологий, которые использовались в Чолуле. Дело в том, что эти технологии заметно отличаются от того, что можно видеть в допотопной части сооружений Альян Тайтамба в Перу. Если там строители использовали обработанные блоки из гранита и базальта, то пирамида в Чолуле выстроена из гранита. обычного обломочного камня на растворе. Вроде бы достаточно простая технология, которая несопоставима с перуанской. Однако, если учесть местные геологические особенности, выводы о кардинальном различии технологий уже не будут казаться столь уж очевидными и однозначными. Дело в том, что в Мексике гранит и базальт являются редкостью. Тут преобладают довольно рыхлые осадочные породы. Строителям приходилось довольствоваться тем, что есть, но зато в качестве скрепляющего раствора они использовали так называемый штук, местную известь. В результате при вроде бы довольно простой технологии получается весьма прочная монолитная кладка, что-то отдаленно напоминающее современные цельнолитые бетонные сооружения. И ныне даже самые древние внутренние слои представляют из себя столь прочную конструкцию, что местные власти не боятся запускать внутрь пирамиды массу туристов. Тут даже проходят школьные уроки истории. Аналогичная бетонно-каменная технология была использована при создании комплекса Теотиоакана с его знаменитыми пирамидами. Правда, здесь эта технология была использована при строительстве наиболее древней части комплекса, где сооружения более похожи на обычные жилые дома и храмы. В ходе раскопок Теотиоакана выяснилась весьма странная деталь. Дома и храмы оказались засыпаны землей. Причем характер этой засыпки не соответствовал простому накоплению грунта с течением времени. В связи с этим даже появилась версия, что некогда жители города покинули его, перед этим тщательно и преднамеренно засыпали землей. Возможно для того, чтобы их дома не достались неким завоевателям. Почему-то авторов версии не смутила странность подобного решения, не имеющего вообще никаких аналогов в истории. Ну, сжечь, ну, разрушить. Чего не сделаешь на зло врагу, но чтобы закапывать целые дома. Кто-то даже посчитал, что на засыпку потребовалось грунта больше, чем ушло на создание пирамиды солнца. А по имеющимся оценкам историков – На создание пирамиды Солнца ушло около 30 лет труда 20 тысяч человек. Думаю, вряд ли хоть кто-нибудь из читателей сможет всерьез предположить, что подобное массовое умопомешательство по засыпке домов имело место в реальность, Но ведь остается сам факт погребения сооружений под значительным слоем грунта. И от этого факта никуда не деться, его надо объяснять. В окрестностях нет настолько полноводных рек, чтобы они могли во время сильнейшего разлива не только залить город, но и накрыть его в итоге своими наносами целиком. Нет поблизости и высоких гор, с которых мог бы сойти сель достаточной мощности. Не могла это сделать и простой цунами, до моря тут только по прямой 4 сотни километров, да и высота порядка двух километров. Однако именно на это и указывает древняя легенда, которая в поэтическом виде гласит следующее. Боги собрались в Теотиоакане, чтобы возродить солнце после всемирного потопа. Они разожгли на вершине огромный костер, обратились к Нанауацину и сказали ему «Нанауацин, попробуй ты». И так как это сказали боги, он сделал усилие и, закрыв глаза, рванулся и кинулся в огонь. Текуси Цекатль, увидев, что он бросился в огонь и горит, тоже рванулся и кинулся в костер. Когда оба сгорели, боги сели ожидать, с какой стороны выйдет Нанауацин. После долгого ожидания небо начало краснеть, и всюду забрежил рассвет. После этого боги встали на колени, ожидая, откуда выйдет Нанауацин, превращенный в солнце. Когда солнце взошло, оно казалось очень красным и раскачивалось из стороны в сторону. Оно ослепляло глаза, сверкало и щедро испускало свет, разливающийся во все стороны. Легенда говорит о том, что для возрождения мира боги собрались именно на пирамиде в Теотиоакане. И хотя в тексте этого прямо не утверждается... Но из него вполне определенно следует, что пирамиды тут были уже до потопа. Пирамиды – часть комплекса Теотиоакана. И тогда нельзя исключить вариант, что виновником погребения домовых храмов под слоем грунта был как раз всемирный потоп. Точнее, мощнейшая волна, которая дошла сюда со стороны океана. Какого именно? Может быть со стороны Атлантического, но скорее всего все-таки со стороны Тихого океана. Пирамиды Теотиоакана за время археологических работ в комплексе претерпели не одну реставрацию. Поэтому тут нам не удалось найти столь явных следов потопа, как на Чулульской пирамиде в виде мощного глиняного чехла. Но некоторые признаки, на мой взгляд, все-таки просматриваются на пирамиде Луны. На северном склоне, где следы реставрации пирамиды Луны менее отчетливые, непосредственно посредине грани есть небольшой раскоп. Реставрация явно затронула и это место. Грань пирамиды имеет заметные признаки современной кладки, хоть и выдержанной в стиле ретро. Но по бокам раскопа оставлены и наносы, образовавшиеся с течением времени. Археологи-реставраторы лишь укрепили местами вертикальные стенки этого раскопа во избежание разрушений под воздействием ветра и дождей. Однако, несмотря на это укрепление, внутренняя структура наносов кое-где хорошо просматривается. Самый верхний слой этих наносов вопросов не вызывает, поскольку представляет вполне обычную картину, образующуюся в ходе естественных процессов с течением времени. под слоем дерна то что мы в простом разговоре называем землей песок с перегноем и прочими составляющими так называемого гумуса а вот под ним камни вперемешку с глиной судя по всему эти камни ранее составляли тело самой пирамиды и более верхних слоев и оказались тут в ходе эрозийных процессов в самой эрозии как таковой тоже ничего удивительного нет удивительно было бы если бы ее вообще не было Ведь пирамида, как и любой объект на поверхности земли, подвергается постоянному воздействию внешних факторов. Однако характер каменно-глиняной смеси имеет некоторые особенности, заставляющие присмотреться к ним повнимательнее. Прежде всего, странную равномерность перемешивания составляющих смесей и довольно большое количество глины. Согласно данным археологов, тело пирамиды как раз и составляют камни в с землей. Состав этой земли, к сожалению, не уточняется, но если учитывать свойства разных веществ, которые обычно обозначаются данным термином, то можно предположить, что подразумевается именно глина или смесь с довольно большим ее содержанием, поскольку просто земля для строительства не очень-то годится. А глина дает определенной степени необходимый связывающий эффект. И хотя мы видим сейчас лишь достаточно сильно реставрированную пирамиду, сомневаться в том, что утверждают в данном случае археологи, особых оснований нет. Так что состав нижней части наносов, видимых в раскопе на северной стороне пирамиды, похоже вполне соответствует составу самой пирамиды. Но представим себе процесс эрозии пирамиды, под воздействием внешних факторов с ходом времени. Дожди, периодически выпадающие с неба, неизбежно будут постепенно вымывать из верхних слоев тела пирамиды глину, которая скрепляет общую строительную смесь. Камни также постепенно лишатся подобного скрепления, рано или поздно под воздействием силы тяжести будут сползать по наклонной поверхности пирамиды вниз. И происходить это будет, конечно, неравномерно и постепенно. а некоторыми скачками, небольшими оползнями. На мой взгляд, достаточно очевидно, что в ходе описанных выше процессов неизбежно должно образовываться определенное естественное расслоение компонентов строительной смеси. В таких оползнях внизу должно быть больше глины, а вверху камней, ведь глина вымывается раньше. Но как раз такой картинки вовсе не наблюдается. Смесь камней и глины в наносах весьма и весьма равномерна. Для того же, чтобы получить именно то, что наблюдается, нужно не постепенное вымывание глины из тела пирамиды с последующим сползанием камней, а достаточно скоротечный процесс единовременного соскальзывания верхних слоев пирамиды под каким-то внешним воздействием. Более того, глины в этой местности подозрительно много. Правомернее было бы говорить о том, что пирамида построена из земли, а не из камня вперемешку с землей. Но тогда каким образом она простояла бы столько времени? Хотя бы даже столько, сколько отводят ей историки, я уж не говорю о, возможно, гораздо больших сроках. Ее должно было бы размыть гораздо раньше, да и гораздо сильнее. Но возможен и другой вариант. Глина в составе смеси наносов далеко не вся родная. То есть есть не только вымытое непосредственно из тела пирамиды, но и принесенное в ходе процессов разрушения извне. Тогда такое количество вполне возможно. Как возможно и столь равномерное перемешивание ее с камнями. Однако для этого требуется довольно мощный водный поток, насыщенный в достаточной степени глиной. Нечто типа грязевого селя, на пути которого оказалась в том числе и пирамида Луны. и под напором которого не выдержали верхние слои ее кладки, обрушившиеся вниз и образовавшие те самые наносы. Не возьмусь утверждать, что это непосредственное свидетельство событий Всемирного потопа, но почему бы не рассмотреть и такую возможность?